Глава одиннадцатая. Благонамеренные. Но я слышу возмущенный гул голосов. Терпение товарищей иссякло. Мою книгу захлопывают, отшвыривают, заплевывают. В конце концов, это наглость, это клевета. Где он ищет настоящих политических? О ком он пишет? О каких-то попах? О технократах? О каких-то школьниках-сопляках? А подлинные политические – это мы. Мы – непоколебимые. Мы – ортодоксальные, кристальные. Джордж Оруэлл называл их благомыслами. Мы – оставшиеся и в лагерях до конца преданными, единственно верному. Да уж, судя по нашей печати, одни только вы вообще сидели, одни только вы и страдали, об одних вас и писать разрешено. Ну давайте. Согласится ли читатель с таким критерием? Политзаключенные – это те, кто знают, за что сидят, и тверды в своих убеждениях. Если согласиться, так вот и ответ. Наши непоколебимые, кто, несмотря на личный арест, остался предан единственно верному и т.д., тверды в своих убеждениях, но не знают, за что сидят, и потому не могут. Считаться политзаключенными Если мой критерий не нехорош Возьмем критерий Анны Скрипниковой За пять своих сроков Она имела время его обдумать Вот он Политический заключенный Это тот, у кого есть убеждения Отречением от которых Он мог бы получить свободу У кого таких убеждений нет Тот политическая шпана По-моему, неплохой критерий Под него подходят гонимые за идеологию во все времена. Под него подходят все революционеры, под него подходят и монашки. А вот ортодоксы не подходят, потому что где ж те убеждения, от которых их понуждают отречься? Их нет. А значит, ортодоксы, хоть это и обидно вымолвить, подобно тому портному глухонемому и пастуху, попадают в разряд беспомощных, непонимающих жертв. Но с гонором. Будем точны и определим предмет, о ком будет идти речь в этой главе. Обо всех ли, кто вопреки своей посадке, издевательскому следствию, незаслуженному приговору и потом выжигающему лагерному бытию, вопреки всему этому, сохранил коммунистическое сознание? Нет, не обо всех. Среди них были люди, для которых эта коммунистическая вера была внутренней. Иногда... единственным смыслом оставшейся жизни, но они не руководствовались ею для партийного отношения к своим товарищам по заключению, в камерных и барачных спорах не кричали им, что те посажены правильно, а я, мол, неправильно, не спешили заявить гражданину начальнику или оперу полномоченному, я коммунист, не использовали эту формулу для выживания в лагере, сейчас, говоря о прошлом. не видят главного и единственного произвола лагерей в том, что сидели коммунисты, а на остальных наплевать. Одним словом, именно те, для кого коммунистические их убеждения были интимны, они постоянно на языке. Вот, например, Авенир Борисов, сельский учитель. Цитата. Вы помните нашу молодость? Я с 1912, когда верхом блаженства для нас Был зеленый из грубого полотна костюм Юнгштурма с ремнем и протупеей. Красный Юнгштурм — молодежные отряды немецких коммунистов, созданные в 24 году, когда мы плевали на деньги, на все личное и готовы были пойти на любое дело, лишь бы позвали. В комсомоле я с 13 лет. И вот, когда мне было всего 24, органы НКВД. предъявили мне чуть ли не все пункты 58 статьи. Конец цитаты. Или Борис Михайлович Виноградов, с которым мне довелось сидеть. В юности он был машинистом, после РАПФАКа института стал инженером-путейцем, хорошим инженером. На шарашке он вел сложные газодинамические расчеты турбины реактивного двигателя. Но к 1941 году, правда, угодил быть парторгом МИИТа, Панические 16 и 17 октябрьские дни сорок первого года, добиваясь указаний, он звонил, телефоны молчали, он ходил и обнаружил, что никого нет в райкоме, в горкоме, в обкоме, всех сдуло как ветром, палаты пусты, а выше он, кажется, не ходил. Воротился к своим и сказал «Товарищи, все руководители бежали, но мы, коммунисты, будем обороняться сами». И оборонялись. Ну вот, за это все бежали, те, кто бежали, его не бежавшего, и убрали в тюрьму на восемь лет за антисоветскую агитацию. Он был тихий труженик, самоотверженный друг, и только в задушевной беседе открывал, что верил, верит и будет верить. Никогда этим не козырял. Или вот, геолог Николай Калистратович Говорко который, будучи воркутинским доходягой, сочинил оду Сталину и сейчас сохранилась. Но не для опубликования, не для того, чтобы через нее получить льготы, а потому что лилась из души и прятал эту оду на шахте, хотя зачем было прятать. Иногда такие люди сохраняют убежденность до конца. Иногда, как Ковач, венгр из Филадельфии, в составе 39 семей, приехавшей создавать коммуну под Каховкой, посаженной в 1937 после реабилитации не принимают партбилета. Так вот, ни первых, ни вторых мы в этой главе не разбираем. Мы будем рассматривать здесь именно тех ортодоксов, кто выставлял свою идеологическую убежденность сперва следователю, потом в тюремных камерах потом в лагере всем и каждому, и в этой окраске вспоминает теперь лагерное прошлое. По странному отбору это уже будут совсем не работяги. Такие обычно до ареста занимали крупные посты, завидное положение. И в лагере им больнее всего было согласиться быть уничтоженным. Они яростнее всего выбивались приподняться от всеобщего ноля. Тут и все попавшие за решетку следователи – Прокуроры, судьи и лагерные распорядители. Поймем их, не будем зубоскалить. Им было больно падать. Лес рубят, щепки летят. Была их оправдательная, бодрая поговорка. И вдруг они сами отрубились в эти щепки. Сказать, что им было больно, это почти ничего не сказать. Им невместимо было испытать такой удар, такое крушение и от своих... От родной партии и, по видимости, ни за что. Ведь перед партией они ни в чем не были виноваты. Перед партией ни в чем. Это вот какие были люди. У Ольги Слиасберг уже арестовали мужа и пришли делать обыск и брать ее самою. Четыре часа шел обыск. И эти четыре часа она приводила в порядок протоколы съезда стахановцев щетино-щеточной промышленности где она была секретарем за день до того. Неготовность протоколов больше беспокоила ее, чем оставляемые навсегда дети. Даже следователь, руководивший обыском, не выдержал и посоветовал ей «Да проститесь вы с детьми». Это вот какие были люди. К Елизавете Цветковой в Казанскую отсидочную тюрьму в 1938 пришло письмо 15-летней дочери «Мама, скажи, напиши». «Виновата ты или нет? Я лучше хочу, чтобы ты была не виновата, и я тогда в комсомол не вступлю и за тебя не прощу, а если ты виновата, я тебе больше писать не буду и буду тебя ненавидеть». И угрызается мать в сырой гробовидной камере с подслеповатой лампочкой, как же дочери жить без комсомола, как же ей ненавидеть советскую власть, уж лучше пусть ненавидит меня и пишет «Я виновата». Вступай в комсомол. Еще бы не тяжко, да непереносимо человеческому сердцу, попав под родной топор, оправдывать его разумность. Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме. Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступило Цветкова. Их и сегодня не убедить, что вот это и есть совращение малых сих. что мать совратила дочь и повредила ее душу. Этих людей не брали до 1937 года, и после 1938 их очень мало брали. Поэтому их называют набор 1937 года. И так можно было бы, но чтобы это не затемняло общую картину, то даже в месяц и пик сажали не их одних, А все те же тянулись и мужички, и рабочий, и молодежь, инженеры и техники, агрономы и экономисты, и просто верующие. Набор тридцать седьмого года очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио, создал легенду тридцать седьмого года. В начале нашей книги мы уже дали объем потоков, лившихся на архипелаг два десятилетия до тридцать седьмого года. Как долго это тянулось и сколько это было миллионов? Но ни ухом, ни рылом не вел будущий набор седьмого года. Они оставались спокойны, пока сажали общество. Вскипел их разум, возмущенный, когда стали сажать их сообщество. Конечно, ошеломишься. Конечно, диковато это было воспринять. В камерах спрашивали в горяче. Товарищи, не знаете, чей переворот? Кто захватил власть в городе? И долго еще потом, убедясь в бесповоротности, вздыхали и стонали. Был бы жив Ильич, никогда б этого не было. А чего этого? Разве не это же было раньше с другими? И какой же выход они для себя нашли? Какое же действенное решение подсказала им их революционная теория? Их решение стоит всех их объяснений. Вот оно. Чем больше посадят... тем скорее вверху поймут ошибку. А поэтому стараться как можно больше называть фамилий, как можно больше давать фантастических показаний на невиновных, всю партию не арестуют. А Сталину все и не нужно было. Ему только головку и долгостажников. Конечно, они не держали в памяти, как совсем недавно сами помогали Сталину громить оппозиции, да даже и самих себя. Ведь Сталин давал своим слабовольным жертвам возможность рискнуть, возможность восстать. Эта игра была для него не без удовольствия. Для ареста каждого члена ЦК требовалась санкция всех остальных. Так придумал игривец Тигр. И пока шли пусто деловые пленумы, совещания, по рядам передавалась бумага, где безлично указывалось, поступил материал, компрометирующий такого-то. и предлагалось поставить согласие или не согласие на исключение его из ЦК. И еще кто-нибудь наблюдал, долго ли читающий задерживать бумагу, и все ставили визу. Так Центральный комитет ВКПБ расстрелял сам себя. И уж тем более забыли они, да и не читали никогда, послание Патриарха Тихона Совету народных комиссаров 26 октября 1918 года, взывая о пощаде и освобождении невинных, предупредил их твердый патриарх. «Взыщется от вас всякая кровь, праведная вами проливаемая, и от меча погибнете сами вы, взявшие меч». Конец цитаты. Но тогда это казалось смешно, невозможно. Где было им тогда представить, что история все-таки знает иногда возмездие, какую-то сладострастную позднюю справедливость, но странные выбирают для нее формы и неожиданных исполнителей. Мемуары Евгении Гинзбург в тюремной их части дают сокровенные свидетельства о наборе седьмого года. «Вот, твердолобая Юлия Аненкова требует от камеры. Не смейте потешаться над надзирателем, он представляет здесь советскую власть». «А? Все перевернулось?» эту сцену покажите в сказочную гляделку буйным революционеркам в царской тюрьме и в чем же состоит высокая истина благонамеренных а в том что на их мировоззрении не должна отразиться тюрьма не должен отразиться лагерь мы марксисты мы материалисты как же можем мы измениться от того что случайно попали в тюрьму вот их неизбежная мораль я посажен зря и значит Я хороший, а все вокруг враги и сидят за дело. Вот В.П. Голицын, сын уездного врача, инженер-дорожник. 140, 140 суток он просидел в смертной камере. Было время подумать. Потом 15 лет, потом вечная ссылка. В мозгах ничего не изменилось. Тот же беспартийный большевик. Мне помогла вера в партию, что зло творят не партия и правительство, а злая воля каких-то людей, которые приходят и уходят, что-то никак не уйдут, а все остальное остается. О таких людях говорят «Все кузни исходил, а Никован воротился».